Глава 106. Джинна посмотрела на свой новый смартфон. 10 часов. Будь у нее больше времени на то, чтобы подумать, она, вероятно, бы настояла на том, чтобы встретиться на своих условиях. Возможно, она предложила бы встретиться за тихим столиком где-нибудь в книжном магазине в сети Барнс и Нообл. Или же стала бы настаивать на том, чтобы привести навстречу кого-то еще. Но все ее существо требовало разделаться с этим расследованием как можно быстрее. Она желала остановить Брэда Мэтьюса до того, как он совершит сексуальную агрессию в отношении еще одной молодой женщины. «Но у меня есть для этого и личная причина», – призналась она самой себе. «Когда статья, наконец, будет опубликована, она сможет вернуть себе Теда, вернуть навсегда». Медленно ехавший по ее кварталу, черный Линкольн-навигатор остановился перед ее домом. Дюжи-афроамериканец, похожий на игрока в американский футбол, вышел из водительской двери внедорожника и подошел к ней. «Вы, Джина Кейн?» Она кивнула. Он открыл заднюю дверь, подождал, когда она усядется, и закрыл за ней дверь. От второго пассажира, мужчины лет 45, Джину отделяла консоль. Под костюмом на нем была надета белая рубашка. Узел галстука был ослаблен. В руках мужчина держал блокнот формата А4, под которым виднелась папка из плотной желтоватой бумаги. Джина вгляделась в запонку на манжете его рубашки. Хотя освещение в салоне было тусклое, она ясно увидела выгравированные инициалы. Маленькая F, большая «С», маленькая V «Ф», «С», «В». Си могла быть первой буквой фамилии «Картер», однако остальные инициалы никак не вязались с именем Майкл. Машина тронула с места, и грызущее Джину смутное чувство, что что-то идет не так, сделалось еще сильнее. Однако она велела себе не паниковать. «Вероятно, мы едем к зданию рэлл чтобы поговорить там», — успокоила она себя. Ее спутник упорно молчал, и стало ясно, если она хочет, чтобы разговор все-таки завязался, то должна начать его сама. «Мистер Картер, я признательна вам за ваш звонок. Я хочу, чтобы моя публикация была как можно более достоверной, и наш разговор может значительно этому поспособствовать». Он повернулся и впервые посмотрел ей в лицо. «Я определенно его где-то видела. Но где?» — подумала она. «Прежде чем мы начнем, давайте установим правила игры», — твердо сказал он. «Никакой аудиозаписи. Отдайте мне ваш телефон». И протянул руку, держа ладонь над консолью. Сигнал тревоги и без того звучавший в мозгу Джины сделался еще громче. У того Майкла Картера, с которым она говорила по телефону, голос был тонкий, гнусавый, И в его речи звучал явный нью-йоркский акцент. А у мужчины в машине был абсолютно правильный выговор, а голос был ближе к баритону. «Хорошо», — сказала Джина и хотела уже подтянуться к заднему карману джинсов, однако вовремя остановилась и, сунув вместо этого руку в карман куртки, достала телефон, который ей вернули в полиции. Отдав неисправный смартфон мужчине, она с облегчением увидела, как он кладет его в сумку, стоящую у ног. «Итак, никакой записи», — сказала она, стараясь выдерживать ровный тон. «Я бы хотела начать с вопроса о том...» «То, что они пытались сделать с моей компанией, — это мерзость», — резко оборвал ее он, явно испытывая нарастающий гнев. «С моей компанией», — повторила про себя Джина. Его следующие слова подтвердили ее подозрения. «Мой отец отдал рэлл всю свою жизнь. И мое предназначение состоит в том...» чтобы компания заняла подобающее ей место среди мировых СМИ. Неужели кто-то все еще не понимает, насколько это важно? Рядом с ней сидел Фредерик Карлайл-младший. Он говорил, не глядя на нее, с видом актера, который с полной отдачи произносит шекспировский монолог, всецело погрузившись в разрешение спора самим собой. Джина посмотрела в окно. Они ехали на восток, направляясь к Центральному парку. Это определенно был не самый прямой путь к зданию Рэлл. «Мистер Карлайл», — начала Джина. Внешне он никак не прореагировал на тот факт, что теперь ей известно его настоящее имя. «Безусловно, построение вашим отцом...» Она сделала паузу и в надежде утихомирить его добавила. «И вами, такой компанией, как Рэл Ньюс, это выдающееся достижение. Вполне естественно, что вы желаете признания достигнутого успеха. Однако необходимо пролить свет и на те ужасные вещи, которые творились в вашей компании. Ни в чем не повинные молодые женщины. С этими женщинами обошлись справедливо. Перебил ее он. Им выплатили щедрую компенсацию. Ее выплатили даже тем из них, которые не просили денег. И с теми, кто выполнял условия соглашения, не произошло ничего дурного. Джина была ошеломлена. Карлайл явно защищал выходки которые привели Рэл к заключению соглашений о неразглашении и выплате отступных. «И такой человек, если верить слухам, через несколько лет должен стать председателем Совета директоров Рэлл ньюс спросила она себя. Что ж, пора потребовать у него объяснений. «Скажите мне, мистер Карлайл, что случилось с Кэти Райан, которая не хотела заключать сделку, и с Полой Стивенсон, которая хотела пересмотреть условия своего соглашения?» По-вашему, с ними обошлись справедливо? Пола Стивенсон была жалким, пьяным, человеческим отбросом. Зло сказал Карлайл-младший и сжал руки в кулаки. Хнычущим, живя на чужие деньги, требующим еще больше денег только потому, что решения, которые принимала она сама, оказались плохими. Что особенного в таких женщинах, как она, с их любовью к водке? Резко спросил он и, отвернувшись от джины, уставился в окно. Джина остолбенела, вспомнив фотографию, на которой были видны полупустая бутылка водки, стоящая на обеденном столе в кухне Полы, и пустые водочные бутылки на ее кухонном столе. Вспомнила она и слова Уэса Риглера о том, что полиция никогда не публикует в открытом доступе фотографии, сделанные на местах преступлений. «А вы когда-либо встречались с Полой Стивенсон во время ее работы в РЕЛ? Непринужденным тоном спросила Джина. «Нет, не имел такого счастья». «Значит, мои подозрения верны», — подумала Джина, стараясь не выдавать эмоций. Карлайл мог узнать, что Пола Стивенсон предпочитала именно водку, только если он побывал в ее квартире. Радуясь тому, что консоль может хоть немного скрыть ее движение от его глаз, она слегка подалась вперед и достала смартфон из заднего кармана джинсов. Заметив, что Карлайл начинает поворачиваться в ее сторону, быстро сунула его под бедро, после чего сцепила руки в замок и положила их на колени. «Итак, Джина, что вы собирались получить от этой встречи?» «Надо непременно сделать так, чтобы он не переставал говорить», — подумала она. «Я не очень-то понимаю, что вы имеете в виду. Что ж, я выражусь проще, чтобы меня могла понять даже женщина». Джина отвернулась от него, словно обуреваемая отвращением, вызванным этой репликой, от которой за версту несло мужским шовинизмом. Она бросила еле заметный взгляд на телефон, легко постучала по нему и снова на мгновение глянула на оживший экран с надписью «Недавний». Кто позвонил ей последним? Его номер должен находиться вверху. Кто это был? Чарли Мейнард или Майкл Картер? Представив себе по памяти экран своего смартфона, она указательным пальцем коснулась номера, который, как она надеялась, принадлежал Чарли.